Глава двадцатая. Смех Зевксиса. Амстердам, 1662 год. С Фердинандом Болом Рембрандт не виделся лет пятнадцать. Он знает, конечно, о блестящей карьере ученика, да что там нескольких своих лучших учеников. Одну картину Гэррита Доу, говорят, продали чуть ли не за тридцать тысяч флоринов — И хотя верится в это с большим трудом, Доу отказался даже от места при английском дворе, так он богат и почитаем дома. У Говерта Флинка все знатные и богатые граждане города были в друзьях и заказчиках. Но Флинка больше нет. Это в каком-то смысле из-за него Рембрандт встречается нынче с Болом. Этот его бывший подмастерье уже семь лет возглавляет гильдию художников. Булу первому достаются заказы городского совета и адмиралтейства. Но Флинку, старому товарищу по мастерской Иван Рейна, он всегда рад был уступить в выгодную работу. И вот два года назад Флинк получил гигантский заказ для новой ратуши на площади Дам. 12 огромных полуовалов, семь локтей в ширину и столько же в высоту на тему восстания баталов. Эти германцы, далекие предки голландцев, Больше полутора тысяч лет назад взбунтовались против римского владычества и два года сдерживали натиск брошенных против них легионов. Теперь восстание видят аналогию с войной против испанцев, из которой республика вышла такой сильной на зависть соседям. Городской совет снабдил Флинка холстами и стал ждать. Первый из двенадцати картин, за которую взялся Говард, изображала заговор вождя баталов, Цивилиса. Водя в бой ботавские когорты во время завоевания Британии, этот германец приобрел римское имя и лишился глаза. Флинг, человек светский и деликатный, изобразил цивилисов в профиль, так, чтобы виден был только уцелевший глаз предводителя восставших. Флинг умер всего через три месяца после того, как получил огромный ботавский заказ. Даже первая картина была не готова и все двенадцать полотен бургомистру пришлось заказывать наново. На сей раз Андрес де Граф постерегся складывать все яйца в одну корзину. Правда, в городе было не так уж много живописцев, способных выполнить такую важную работу. И скрипя сердце, де Граф поручил одну из картин Рембранту, с которым давно старался не иметь никаких дел. Бургомистр рассудил, что какой бы фокус не выкинул этот ненадежный, нечестный, ненавидящий людей старик — Одной картиной галерею не испортишь, а уж остальные мастера — Ливенс, Йордан, весь цвет гильдии — как-нибудь справятся. Кроме того, он передал тот самый сюжет, который не закончил Флинк, в случае чего можно будет просто довести до конца работу покойного живописца. «Да граф и раньше терпеть вас не мог. Вы об этом знаете, мастер?» — уважительно обращается к бывшему учителю — Но ну, вы сумели его удивить?» Рембрандт смеется, обнажая желтые гниловатые зубы. «Выходит, Фред, я еще способен на сюрпризы. И что ж на этот раз не понравилось нашему доброму бургомистру? Не объявил ли он тебе, что Цивилис на моей картине не похож на себя?» Все в маленьком домишке на канале Розенграхт производит на Боло тягостное впечатление. В первую очередь, очевидное бедное жилище. Он-то помнит роскошный прежний дом на брей где ему довелось пожить. Болл слышал, что мастер Ван Рейн перед самым банкротством переписал тот дом на сына, но суд счел это до такой степени нечестным поведением со стороны несостоятельного должника, что аннулировал дарственную и поручил палате по несостоятельности выставить дом на продажу. Ну и помимо бедной обстановки Бола многое гнетет здесь — И то, с каким вызовом взглянула на него Хендрике, живущая с мастером как жена, но все знают, на самом деле с ним не обвенчены. И враждебный взгляд Титуса, который наверняка забыл, как бол весело возился с ним, едва научившимся ходить. И пуще всего сам мастер, превратившийся в сутулого, грязноватого, желчного старика с недобрым огоньком в сощуренных глазках. «Вы почти угадали, — мастер кивает Болл. Он сказал, во-первых, что корона, которую вы поместили на голову Клавдию Цивилису, это какой-то шутовской колпак, что вождь любимого германского племени вообще не мог носить корону, он же не римский император, против которого восстали баталы, что вы совершенно не поняли историческую параллель, ради которой затеяли все эти двенадцать картин, ну и еще много всякого». Например, что у Тацита батавы дают клятву Цивилису в священной роще у вас за столом в какой-то зале. Что непонятно, почему у них в руках обнаженные мечи. Так этот сюжет еще никогда не изображали. Ну и что не было никакой нужды писать вождя анфас, чтобы так явно продемонстрировать его увечье, будто оно вас радует. «Как будто читает список», — думает Рембрандт. «Всегда был прилежным парнем этот бол». Скалится в ответ. У Тацита, был, Цивилиса вообще зовут Юлием, а не Клавдием, как все время величает его бургомистр. И еще, хотя я и подзабыл латынь, но, насколько я понял, у сказано, что Ботавы скрепили свою клятву обрядами страшными и варварскими. Я понимаю, что господину Деграфу хотелось бы представить Цивилиса республиканцем, но он был вождь варварского племени, от которого, надо признать, наш городской совет недалеко ушел. «Хорошо, мастер, что вы говорите это мне, а не бургомистру», — сдержанно улыбается Болл. «Мне нечего терять Болл». «Боюсь, что в этом вы правы, мастер. Вашу картину бургомистра велел снять. Когда поступили другие от Ливенса, но и от других живописцев, ваше стало сильно выбиваться из ряда, по его мнению. Даже я не могу не признать, что он в чем-то прав. На вашей картине гораздо меньше фигур и больше пустого места, чем на остальных». Ну и освещение, оно такое холодное и угрожающее, что в успех заговора не очень верится. Потом лица заговорщиков, их не назовешь героическими, они скорее обреченные. Я давно выполняю городские заказы, мастеры, знаю, что хотят видеть советники. Такое они не хотят видеть. Лейвенс, ты ведь знаешь, что мы когда-то в Леде не делили мастерскую. Я описал его, а он меня. Нас вместе заметили. Мы вместе учились у Ластмана, и вот теперь он знает, что хотят видеть советники, и ты знаешь, а я не знаю. Думаю, мастер, что вы немного лукавите. Вы тоже знаете, чего они хотят, но не желаете дать им этого, и поэтому они не хотят платить, их можно понять. Вам не заплатят за цивилиса, мастер. Рембрандт кивает. «Я обещал Лодовой Куван-Лудику четверть платы, которую получу за эту картину. Раз эта плата, как теперь выясняется, равна нулю, я и заплачу ему четверть от нуля. Вряд ли он сможет это оспорить. Мне вернут картину?» «Да, ее доставят сегодня. Негде разместить такую большую. Пожалуй, обрежу ее прямо на улице, а потом продам». Но только после того, как Ван Лудик сполна получит свою четверть от щедрот совета. «Мастер, вы... вы губите себя», — врывается у Бола. Ему уже 46. Он сознательно отказался от многого, чему научил его мастер Ван Рейн, потому что это мешало ему продавать картины. Он кладет краску более тонким слоем, он выбирает более светлые тона, он старается доставлять удовольствие своей работой, и его работа осточертела ему уже поздно что то менять бол машет рукой Рембрандт. а кому теперь закажут цивилиса готов спорить что ты сам отлично выполнил бы этот заказ я не хочу браться за такую большую работу качает головой бывший подмастерье есть такой немец юрген оффенс ему поручили закончить незавершенную картину флинка он сделал это за четыре дня завидная скорость снова усмехается Рембрандт. Впрочем, я никогда о нем не слышал. Он получил за работу всего сорок восемь флоринов. Тогда понятно, почему не слышал, кивает Рэмбранд. Выходит, совет еще и сэкономил. Ни мертвому Флинку не пришлось платить, ни мне, а тут еще и немец подвернулся дешевый. Вряд ли они этого специально хотели. Бол пытается сохранить объективность, раз уж Ван Рейн так очевидно насмехается над Советом и кажется над ним, как посланцем бургомистра. Да, просто так получилось. Это не беда, Бол, не казни себя, что пришлось принести мне дурную новость. Я сейчас много работаю, пожалуй, больше, чем когда-либо с тех пор, как ты, он Сом, пришел ко мне в мастерскую в дом Ван Эйленбюрха. Твоя гильдия же запретила работать самостоятельно таким, как я, банкротом. Так что теперь тружусь по найму. А хендрики и Титус мои работодатели. Я не могу их подвести. Беру все заказы, какие удается получить. Портреты, опять портреты. Я могу помочь заказами, мастер предлагает Бул. Спасибо, не стану отказываться, если ты сумеешь убедить бургомистра еще раз что-то мне заказать. И снова эта кривая ухмылка. Насчет бургомистра обещать не стану, но я знаю людей, которые могли о вас забыть. Кого? Яна Сикса, который был моим другом, потом продал мои долги, меняли и стал заказывать картины Флинку. И его, и других мастер. Я тоже всех их знаю. Вол, а они меня. «Приличные заказы я получаю теперь разве что из-за границы. Туда все доходит с опозданием, даже дурная слава. А может быть, там не так любят гладенькие и зализанные картинки, как у нас в Амстердаме». Это камешек в его огород. Президент гильдии начинает уже злиться на гнусного старика, не таким он помнит учителя. «Помните мастер того итальянца, который купил у вас бурю, Флинка?» «Синьор Руфо, как же, конечно, помню». «Он все еще ваш клиент?» «Нет, был, он перестал заказывать мне картины лет десять назад. Мы повздорили из одного холста, который, как он утверждал, был плохо сшит, и швы разошлись при перевозке. Впрочем, насколько я знаю, с бури он так и не расстался». «Знаешь, Бол, ведь это была лучшая работа Флинка из всех, которые мне доводилось видеть. он тогда не старался потакать заказчику. Он старался быть похожим на мастера Ван Рейна. И, кажется, получилось лучше, чем даже у вас. Бол уже не скрывает своего раздражения. Вряд ли он когда-нибудь еще захочет навестить учителя. «Да, мне много раз говорили, что у меня получается не похоже». Рембрандт продолжает насмешничать, словно не замечая, что уже довел Бола до белого колени. «А что же, ваша буря, мастер, вы закончили ее?» «Ты никому не скажешь, Бол. В моем положении нельзя откровенничать ни с кем, тем паче с почтенным председателем гильдии, который наверняка чувствует большую ответственность перед обществом и не станет хранить моих грязных маленьких секретов». Я просто спросил, мастер, впрочем, мне пора идти. Я рад, что вы не очень рассчитывали на деньги из-за цивилиса. Постой, ко мне сейчас не часто заходят гости, на лице Рембранта подлинная тревога. Он еще не наговорился в сласть с бывшим подмастерьем. Да, я закончил бурю. Когда я объявил Цессию Банорум, об то продал ее аптекарю Аврааму Францину, с условием, что он никому об этом не скажет и никому не покажет картину. Не будь этого условия, плату у меня отобрали бы за долги, как отняли дом и все, что у нас было. И мне нечем было бы кормить малышку Нелтье. Жаль, что я не могу показать тебе эту картину. Ты бы понял, что вы с Флинком научились не всему, что я умею. И теперь уже не научитесь, потому что слишком любите деньги. Хочешь, я договорюсь с Францином, чтобы он показал ее только тебе? Не стоит, мастер. Ведь я могу проболтаться. Достаточно и того, что вы хвалите Бурюфлинка. Думаю, он и сейчас был бы рад вашей похвале. Так что будем считать, что вы уважили его память. Впрочем, на этой, как вы говорите, лучшей его работе стоит ваша подпись. «Ну, тут уж ничего не поделаешь», — пожимает плечами Рембрандт. «Когда работаешь в мастерской, надо быть готовым к тому, что ее хозяин будет ставить свою подпись на твоих картинах, чтобы их кто-то захотел купить». Так устроен мир. Вот если бы Флинк не погнался за деньгами, когда открыл свою мастерскую, его лучшая картина была бы подписана его именем. А вот это звучит уже совсем непочтительно. Вол повышает голос от обиды за друга. «Вы забыли, что говорите о покойном. Счастливо оставаться, мистер Ван Рейн, и удачи вашей семейной фирме». Вол почти хлопает за собой дверью, но все-таки не вполне хлопает, «Для этого он слишком солиден и слишком деликатен». «Почему он кричал на тебя, спрашивает спустившийся из детской Хендрики?» «Потому что я сказала ему правду». «Правду о чем? Зачем он вообще приходил?» «Сказать, что нам не заплатят до Цивилиса. Баргомистру не понравился его головной убор, опуще всего его вытекший глаз. Но ведь он был вождем, и он был одноглазым. Ты же переводил мне из то Я подзабыл латынь Хендрики. Может быть, что-то понял не так. Чёрт с ним, с бургомистром. Она до сих пор морщится всякий раз, когда он поминает чёрта. Сегодня картину доставят сюда, я обрежу её и продам. Если честно, она не должна быть такого огромного размера. А пока поработаю немного. Опять над автопортретом? Да, хочешь, покажу тебе, он почти готов. Он разворачивает холст лицом к ней. В первую секунду Хенрике хочется вскрикнуть от страха. На холсте грубыми мазками написано смеющееся беззубым ртом лицо старика. Это жуткие, полные горечи поражения смех человека, который, наконец, понял жизнь и ничего уже не может сделать с этим пониманием. Это злорадный смех. Поэт Ян Сикс, их бывший друг, Как-то в полемическом задоре написала об одном из портретов Рембрандта, что всем хорошо это изображение проповедника, только знаменитый своей убедительностью голос красками не передашь. Глядя на новый автопортрет, Эндрике слышит дьявольское хихиканье. Она уже привыкла к постоянной иронии мужа, это его защита от нескончаемых несчастий, которые все валятся на их головы. Но ну, видеть и почти слышать эту иронию вот так, в неряшливых мазках, сделанных будто дерьмом, а не краской, и такое говорили в последнее время о Рембранте его хулители, нестерпимо для Хендрики. Тут она замечает выступающие из тени у края картины лик крючконосой старухи. Что, он написал свою смерть? — Это не похоже на тебя, — выдавливает Хендрики. Рембрандт смеется в голос. «И ты, и туда же. Наверняка я буду таким, когда соберусь умирать». Это просто старинный сюжет Хендрики. Был такой великий художник, Зевксис из Гераклеи, грек. Его картины не сохранились, но древние писали, что это были особенные картины, совсем как живые. Даже птицы прилетали клевать написанный им виноград. У него всегда получалось похоже. Он был очень богат, жил в роскоши, все важные люди заказывали ему портреты. И вот как-то раз он стал писать родливую старуху. И так разобрал его смех, когда он перенес на картину ее уродство, что от смеха он и умер. «И в чем мораль этой истории?» — спрашивает Хендрик и со слезами на глазах. «В том, что смерть — смешная штука, особенно когда она позирует тебе», — серьезно отвечает ей Рембрандт. Он еще не знает, что переживет Хендрик и что продаст могилу Саски, чтобы похоронить ее.